Международный отдел состоял из двух подразделений, которые были разбросаны по всему свету. Агентурное подразделение включало около сотни агентов, половина из которых работала в крупных европейских и офшорных банках. Однако были и госслужащие. Оперативное подразделение состояло из групп численностью от 5 до 10 человек плюс базы, либо квартиры, либо особняки в пригородах европейских столиц. Каждая база имела индекс, например, И2М. Испания, Мадрид. Ш4С Швейцария, Цюрих. Большинство групп являлись маленькими фирмами, преимущественно адвокатскими или консалтинговыми. Отдел обеспечения на сленге контрразведки назывался наружка. Однако в его функции входило не только наблюдение, но и похищение объектов, или, точнее, изъятие. Отдел был многочисленным и включал около двухсот человек. Начальники всех отделов, помимо кота, подчинялись Николаю Ивановичу. Создавалось впечатление, что главное действующее лицо центра — это не кот, а кардинал. Закончив изучение схемы Центра, я решил посмотреть другие файлы. В одном из них мне попался список людей. Список был огромным. Несколько тысяч фамилий, известных всей стране. Люди в этом списке, как и сотрудники агентурного отдела, имели псевдонимы. Хрюша, Люминь, Очкарик, Финансер, Харек, Банкир. Никаких указаний на то, что из себя представлял этот список, не было. Напротив каждой фамилии стояла цифра. Одна мысль постоянно преследовала меня. Код, когда вербовал меня в гон, упомянул, что он и Николай Иванович из команды президента. Имеет ли темная лошадка отношение к деятельности центра или нет? А если имеет, то какое? Демократы отдали страну на растерзание к криминалитету, причем к криминалитету как частному, так и государственному. Теперь «Темная лошадка», в свою очередь, отдал криминалитет на растерзание как государству, так и частным структурам типа центра. Ну что ж, это может быть незаконно, но зато мудро. Конечно, весь механизм управления государственной машиной, имея в виду то, что часть его деталей типа «центр», Невооруженным взглядом не увидишь, представить трудно. Но результаты налицо. Судя по сводкам, которые ежедневно печатались в президентском вестнике, параметры доходов бюджета, составленного еще при прежнем режиме, значительно превышают запланированные, несмотря на то, что налоги были значительно ниже, а некоторые отменены. Но уже не будучи новичком в финансах и экономике, я понимал, что эти успехи достигнуты путем грабежа. Отличие от прежнего режима заключалось только в том, что поменялись объекты грабежа. Демократы грабили беднейшую, но многочисленнейшую часть общества. Темная лошадка начал грабить криминальную, меньшую по численности, но гораздо более богатую часть. Тем не менее, понимал, что и тот, и другой путь ведет в тупик. Если только система управления темной лошадки — Не предусматривала еще что-то. Поживем, увидим. Субботу и воскресенье я провел в своем номере. Кот куда-то уехал, и я, помню его просьбу, заказывал еду в номер. Состояние равнодушия к своей дальнейшей судьбе потихоньку уходило. В Появился даже некоторый интерес к будущей работе. Не желание продолжать мстить, страны, а именно интерес. Два дня я смотрел телевизор. Исчезновение двух генералов, по мнению работника военной прокуратуры, пожелавшего остаться неизвестным, имеет тесную связь. Исчезло несколько политических и государственных деятелей периода демократии. Один из бывших премьеров исчез со своей дачи, другой исчез в аэропорту Шереметьево-2 за несколько минут до отлета в США, куда он убывал для чтения лекций по приглашению Гарвардского университета. Помощник президента по вопросам национальной безопасности официально объявил, что государственные структуры к их исчезновению отношений не имеют. хотя Я вопрос... размышлял обо всем происходящем, поскольку это могло иметь отношение к моей будущей деятельности. Стало также известно об отказе ряда бывших государственных и частных предпринимателей, а также бывших высокопоставленных чиновников, находящихся за рубежом, вернуться в Россию. Если невозвращенцы имели основание опасаться нового режима, то почему этот режим позволил им беспрепятственно уехать? Но потом я вспомнил фразу «кота», когда он комментировал побег за границу бывшего министра внешних экономических связей. Пусть бегут. В России нет хороших экономистов, хороших финансистов, но специалисты найти на краю света и выпотрошить у нас с 30 годов во какие. При этом он показал большой палец. В воскресенье вечером в дверь постучали. Пойдите, не заперто. Вошли Кот и Николай Иванович. Добрый день, Николай Иванович, рад вас видеть. Добрый день, душа моя, добрый день. Проходите, присаживайтесь. Кот, не здороваясь плюхнулся в кресло. Коньяк есть? А как же! А конфеты? Даже лимончик имеется. Доставай. Я достал указанные предметы из бара и поставил на журнальный столик. Котто прокинул рюмку коньяка, пососал дольку лимона и сунул в рот конфету. Лицо его излучало блаженство. Слушай, ну ты коньяк пьешь, как водку. А все зависит от цели принятия этого магического напитка. Если для снятия стресса, то как водку. Если для удовольствия, то маленькими глотками.